«Доброе утро, мистер Бэнкс», — сказал он. «Доброе утро, Фриман. Я видел, в бухте стоит забияка Гарри». «Да, сэр. В среду он уходит на наветренные острова». «У меня другие планы насчет него, Фриман. Я решил отправить его за невольниками в Уйду». «Но груз уже на судне, сэр». «Значит, придется его разгрузить, Фриман. Мое решение твердо. Забияка Гарри пойдет за невольниками в Уйду».